Не улыбается, не открывает ей своих объятий, не проявляет никаких признаков гостеприимства. Он лишь рассматривает ее клеенчатую в сине белые квадратики сумку и спрашивает. «Вы эмигрируете?» Какая ирония в голосе. Все, что только что пылало в ней, превращается в холодные угли. Так быстро, что ее сердце, кажется, сковывает лед. Потрясение, от которого можно умереть. С какой целью вы явились сюда? Ему отвечает полуживой, полумертвый человек, который бормочет извинения, который хочет объяснить свой поспешный отъезд из Цюриха, свое бегство. Он перебивает ее. Это не бегство, Тереза, а вы нанесли мне оскорбление. Вовсе нет. Она просто была в панике, в отчаянии. Она просит прощения. Она вернулась. Вот она. Вот я. Она здесь. Я здесь. Ледяному, вы она противопоставляет пылающее «ты». Все еще возможно. Поздно. Теперь уже слишком поздно. Он поворачивается к ней спиной, заходит в квартиру, собираясь захлопнуть дверь, но она не дает, умоляя пустить ее. Он колеблется. Затем, пожав плечами, пропускает ее в квартиру. В прихожей она замечает два чемодана с металлическими уголками, переданные ему в Цюрихе Альтмейером. На спинке кресла лежит пальто Мари Ольбера, а рядом на полу стоит пара туфель, которые он собирался обуть, когда она позвонила внизу в домофон, и которые он теперь старательно зашнуровывает, заведя при этом разговор о мадам Бавари. «Да-да, разглагольствуя на тему Эммы Бавари». Объясняет Терезе, что она стопроцентная мадам Бовари. И добавляет, разве что более худая. Потом улыбается. «Вы больше не верите в звезды, Тереза». Вопрос застаёт её врасплох. «Не в карты?» Он заканчивает завязывать шнурки на второй туфле. «А вам было бы неплохо ещё раз погадать на картах». Он выпрямляется, хлопая руками по коленам. «Они объявили бы вам о неизбежном появлении другой женщины». «Что?» «Моей невестке, вдовы Шарля Анри». Помолчав секунду, добавляет. «И я быстро прихожу в себя, когда меня бросают». Она пытается протестовать. Пытается объяснить ему, что она его не бросала. Он перебивает ее, произнося самую длинную за время их разговора фразу. Ничего страшного, Тереза, мы оба совершили ошибку, вы и я. Робер Вали не должны идти на Мезальянс. Более того, они должны сочетаться браком только между собой, не пуская в семью чужаков. Шнурки завязаны. Он встает, направляется к пальто. Что я и собираюсь сделать после того, как мы с вами официально разведемся. Из внутреннего кармана пальто он вытаскивает конверт. «С моей невесткой, вдовой Шарля Анри!» Вытаскивает из конверта билет на самолет и напоследок говорит, «А теперь, извините, я уже собирался покидать дом. Спешу навстречу моей будущей супруге». О, боже мой, Тереза! Только ничего не говори, Бенджамен. Еще раз прошу тебя, не хочу, чтобы меня утешали. Что она тотчас же продемонстрировала. И знаешь, как зовут эту невестку? Она шаловливо улыбнулась, словно собираясь выдать сенсационную новость. Зибелин! Зачем последовала вспышка веселого цинизма. С таким именем, наверное, хлопот не оберешься. Мари Кольбер был именно тем мужчиной, который ей нужен. Вот только бедняжке пришлось во второй раз стать вдовой. Отсюда можно предположить, что названная Зибелин улетела одна с чемоданами Альтмейера, сбросив перед этим в пустоту своего будущего мужа. А как иначе растолковать взгляд, которым наградила меня Жюли? И почему тогда труп оказался в носках, раз Мари Кольбер обулся, завязав на обеих туфлях шнурки? И почему покойный так весело улыбался? И как же быть с алиби? Тереза отпустила мои руки. Ей потребовалось освободить руки для того, чтобы как следует заклеймить соперницу. «Да у нее на лице не косметика, а толстый-толстый слой штукатурки. Ну, представляете себе?» Ее пальцы так и мелькали передо мной. Она не понимала. Решительно не понимала, как можно было... «Тереза, а чем ты потом занималась?» Она запнулась, так и застыв с открытым ртом. Хлопнув себя по бедрам, она наконец воскликнула. Черт возьми, Алиби! Я же о нем совершенно забыла. Давай, давай, подумал я, тебе же наплевать на меня, но я тебя так просто не выпущу. Алиби, Алиби, пропела она. Куда, по-твоему, Бенджамен, я могла направиться, покинув дом Мари Кольбер?